22 Как же я соскучился по жертвенному! Даже представить не мог, а сейчас рукоять двуручного меча привычно и удобно лежала в ладонях, даруя чувство надежности и защищенности. В конце концов, его широким лезвием я не раз защищался от вражеских нападок, да и возможность горения от впитанной крови тоже была несомненным плюсом. Василису и Трию после недолгого препирательства удалось оставить дома. Таскать за собой девушку, не имеющую нормальной подготовки, было глупо, а русалка была бы слишком заметна на общем фоне. А вот взять с собой Эву и Лиску было совершенно правильным решением. Чернокнижница хоть и возмущалась, что вместо заслуженного отдыха за книгами, которые она приперла из библиотеки, ей придется идти непонятно куда, да еще и ночью, но решила, что лучше меня одного не оставлять. Эви же любая драка была в радость, тем паче, что для спуска мы решили не выпендриваться, и вместо костюмов горничных на девушках были легкие, но надежные доспехи. Только на Лиссандре выглядели они неопрятно. Пришлось освобождать от одежды и брони предплечья, там, где сидели демонические бабочки». Но в целом облегченная кольчуга, под которой имелся ватный поддоспешник, для снижения удара была легкой и довольно удобной. От керасы и тяжелых наручей пришлось отказаться. И не только из-за веса, но и из-за привлечения внимания. Кольчуга с нижним амортизатором хоть и достигала 14 кило, но легко пряталась под верхнюю одежду. Меч мой, конечно, нельзя было спрятать, так что пришлось по темным переулкам пробираться у девушек с оружием было проще лиска фыркнув отказалась брать что либо кроме длинного кинжала мы и защиту то на нее напялили с большим трудом она же мешать ей только будет чем может помешать хорошая кольчуга за которую я между прочим отдал почти золотой а то что слегка великовато так ничего не поделать подгонять по росту некогда было бахай золотые руки и так все сделал тихо и прислал с посылным А еще он исполнил мой заказ. Система из четырех трубок с пружинами для метания стеклянных сосудов получилась довольно громоздкой, так что сегодня можно было как раз проверить ее на работоспособность. Вместе с устройством и кольчугами также мастер прислал кинжал и оружие для Эвы. Она сама его выбрала, и сейчас мне только и оставалось что удивляться. Тонкий, не толще большого пальца клинок, длиной чуть больше метра, правильной четырехгранной формы. Режущей кромки у него почти не было, только на кончике, зато острие тоньше гвоздя. Будь я обывателем, сказал бы, что это игрушка, однако я прекрасно осведомлен о прочности даже тонкого металла. Таким прутиком можно и кости сломать, и голову пробить при хорошем ударе. Но в первую очередь он, конечно, предназначен для протыкания противника. Вот и посмотрим, насколько он будет эффективен на практике. «Уверен, что идти в одиночку в трущобы — это хорошая идея. За тобой все еще могут охотиться наемные убийцы». Не прекращала ворчать Лиска, когда мы уже проскочили все патрули и миновали под город. «И стала бы ты среди нищих и бомжей искать графа?» — хмыкнул я, понимая всю абсурдность такой ситуации. «Нет, конечно», — вздохнула чернокнижница. «Но они могли отследить нас от дома. Если уж стражи нас не заметили, то и остальные не должны». Пожал я плечами. Мы уже миновали решетку, отделявшую подземелье от подгорода, и теперь постепенно углублялись в туннели катакомб. «Вместо того, чтобы трепаться, лучше бы по сторонам смотрели», — заметила Эва. «В чем дело?» — настороженно переспросил я, перехватывая меч поудобнее. «Крысы!» — односложно заметила девушка, и я собирался уже пошутить про ее женскую боязнь мышей, но краем глаза заметил движение. «Крысы?» «Ну нет, правильно это произносить было только так. Крысы! Крысищи!» каждая размером со здоровенную собаку или приличного молодого хряка. Таких не то что испугаться, опасаться надо. Нет, в возможностях жертвенного разрубать и сжигать живую плоть я нисколько не сомневался. Но это, если таких противников будет несколько, а если их там пара тысяч... «Огонь нам сейчас лишним совершенно не будет, вот только мы еще не прошли то место, после которого нас уже совсем будет не видно, и можно запалить факелы». «Сколько их там, как думаешь?» «Десяток, не больше», — отозвалась Сева. «И все равно это многовато, можем не справиться. На всякий случай посматривай на потолок и стены. От этих тварей любой подлянки ждать можно, уж больно умные». Да еще скажи, что они нас понимают. У тебя же вроде был бестиарий в алтарсе и в учебной программе? Ты его не открывал что ли? хмыкнула Лиска. Ох, дурень! В общем, да. Они одни из полуразумных раз как ящеры и кракены. Лучше им не попадаться. Они своими жизнями совершенно не дорожат, а еще плодятся с бешеной скоростью. И почему они тогда не выбираются на поверхность? Может, солнце не любят? Скорее, дла не боятся. Демон, который с помощью призванных тварей может перерезать всех твоих сородичей, достаточное основание, чтобы не соваться наружу. Да и гвардейцы с паровыми доспехами и свинцеплюями тоже не особенно оставляют надежду на выживание. Хочешь сказать, что у них нет собственной организованной армии? Пока не было. Пожала плечами Эва. И надеюсь, никогда не будет иначе одним противником у империи станет больше, а значит, будут умирать невинные. Можно подумать, что они есть, хмыкнула Лиска. Все виновны в чем-то. Тихо, скомандовала полуэльфийка, остановив меня на полшага. Затем наклонилась и с шумом втянула воздух ноздрями. Как она в такой воне может отдельные запахи отличать, понятия не имею, но факт остается фактом. Девушка указала в темноту, и даже я со своим улучшенным зрением едва смог разглядеть тепло нескольких шерстистых тел. Стоило им понять, что их заметили, как крысы тут же ретировались. «Может, ну его?» — поинтересовалась Лиска. «Но что мы в этой канализации забыли?» «Сказать не могу. Мне запретили об этом рассказывать под страхом смерти. Сама понимаешь, штука не просто ценная, а чрезвычайно». И кстати, показать мне никто не запрещал, а там вы и сами все поймете. Что, этот секрет дороже жизни? А кто сказал, что нам за него придется платить столь высокую цену? хмыкнул я. Зашли и вышли, приключение на пару часов. Мне не нравится, даже как эта фраза звучит, поежилась Лисандра. Мы можем уже зажечь факелы. Вроде от поселения отошли, огней не видно. Да и если бы нас стал кто-то преследовать, давно бы уже засекли или попробовали напасть. Ладно, только не факелы, у нас есть кое-что получше. Я достал из заплечного мешка небольшой стеклянный кувшин, наполовину обернутый блестящим белым алюминиевым сплавом. Получалось, что половина его прозрачна, а вторая служит зеркалом. Запалив фитиль, я поднял с пола масляную лампу, мгновенно высветившую нам путь в несколько метров. «Ого! Я думала, такие штуки только на самодвижущиеся кареты ставят!» В восхищении произнесла Эва. «Сколько же она стоила?» «Во-первых, не она, а он. Такие лампы зовутся фонарями. А во-вторых, относительно недорого. Василиса сумела выторговать у представителя города мастеров пообещав, что если мне понравится их продукция, то я подумаю о приобретении паромобиля. Делать я этого, естественно, не собираюсь, по крайней мере, в ближайшее время, но он-то этого не знал. «Смотри, опять собираются!» — крикнула уже не скрываясь маг жизни, когда мы прошли еще с полсотни метров вглубь и оказались почти у лестничного пролета на следующий уровень. «В этот раз их гораздо больше!» Ага. «А еще тут не только простые крысы», — согласился я. «На-ка, подержи», — сунул лиский фонарь. «Тебе все равно в битве делать нечего с твоим ножичком. Только смотри не разбей, а то и в самом деле факелами освещать путь придется». «Осторожнее, свод низкий», — предупредила Эва. «Не размахивайтесь слишком. Лучше колющие удары использовать, а то вместо врага по потолку ударите». «И то верно». Я перехватил жертвенный, опустив его в угрожающую нижнюю стойку. «Ну что, крысеныши, идите сюда!» «Нафиг ты их зовешь!» Испуганно пискнула Лиска, мгновенно растеряв весь гонор, стоило стае принять мое приглашение. Волна грызунов бросилась вперед. Твари были длиной по полметра, и это не считая хвоста, Они мчались огромными прыжками, совершенно наплевав на угрозу, и я в чем-то им даже завидовал, ведь они совершенно не понимали, что будет дальше, а мы были готовы. Первую же крысу надел на жертвенный, словно навертел. Кровь хлынула наружу из разрубленной пасти и тут же впиталась черным клинком, от которого пошел жар. Я хотел было сделать полуоборот, но понял, что пространства мало, слишком узко. Тогда, уперевшись в раскрытую пасть окованным ботинком, вытащил меч, от которого шел пар, и тут же вонзил его в следующую тварь. Скорость моя оставляла желать лучшего. Волна существ только начала докатываться до нас, а мне уже не хватало мобильности и времени для того, чтобы адекватно справиться с опасностью. Да еще и клыки этих тварей. В свете фонаря я увидел, что они тонкие и поблескивали ядом. Значит, кольчуга от них, скорее всего, не спасет. В этих условиях нужно совершенно другое оружие и обмундирование. Отбрасывая в стену очередную тушку, которая и не собиралась подыхать от тяжелейшего удара, я бешено пытался сообразить, что делать дальше. Мелкие проворные твари были противниками скорее для Эвы, которая раз за разом легко протыкала им головы, попадая прямиком в глаза или нос. Мне же приходилось прикладывать немалые усилия просто для того, чтобы этот нескончаемый поток сдержать. По всему выходило, что если он скоро не закончится, то никаких шансов не останется. «Отступаем! Надо сменить оружие! Вернемся сюда позже!» Крикнул я девушкам. Судя по мгновенно начавшемуся отдаляться свету, Лиска тут же поспешила мой приказ выполнить. Чтобы не остаться в полной темноте, нам с Эвой пришлось последовать примеру чернокнижницы. Вот только та застряла посреди дороги. Чего встала? Решетка! Решетка закрыта! Глава 23 «Только что же открыта была!» Не веря, я обогнул Лиссандру и понял, что девушка не врет. На старой, но еще прочной металлической решетке красовался новенький замок с толстой душкой. «Твою мать! Эва, мы сможем пробить эти прутья!» Не раздумывая, а может наоборот, прекрасно понимая, что нас ждет в случае провала, маг жизни врубила усиление. Видно было, как мышцы вздулись тугими канатами. Вены ее наполнились кровью, бешено перегоняемой сердцем. С места бросившись вперед, она ударила плечом в самый тонкий из прутьев. Но он не сломался. С него просто обвалилась ржавчина. Кто бы ни ковал эту решетку, сделана она оказалась на совесть. — Нет, никак, — вздохнула девушка, потирая плечо. «Ты же понимаешь, нас заперли целенаправленно!» Заметила Лиска, доставая кинжал. «Это все те же твари. Хотят прикончить тебя, но не своими руками. Не до того сейчас!» Мрачно заметил я, насаживая очередную крысу на клинок. «Нужно выбираться. и Если не с этого входа, так с другого. Не может быть, чтобы его не было!» «Если я правильно помню карту...» На выдохе произнесла Эва, пробивая череп врагу то их три, вот только соединены они двумя этажами глубже. «Отлично, а я как раз на пару этажей разведку провести хотел, вот и займемся». «То есть тебя совершенно не смущает только что отданный приказ отступать и то, что впереди непонятно сколько этих тварей?» Ехидно, насколько это позволяла ей ситуация, спросила Лиссандра. «Нет?» — улыбнувшись, ответил я. «Уже нет». Наконец, напившись крови вдоволь, жертвенный затрещал, пошел искрами и вспыхнул. Пламя высветило круг в несколько метров, и крысы с писком бросились в рассыпную. Но стоило им отойти из засвещенной области, как они тут же разворачивались, прятались в тенях помойных куч и были готовы в любое мгновение вновь напасть. — И сколько этот факел продержится? — поинтересовалась Эва. «Минут пять?» «Смотря, сколько крови ему удастся испить». Я подошел к ближайшему трупу и вонзил в него кончик клинка. Шкурка тут же начала обугливаться, волосы загорелись, и по туннелю прошла волна вони от сожженных волос. Увлекаемая пламенем кровь словно под давлением всасывалась в меч, и он стал ощутимо тяжелее. «Фу, ну и вонища!» Прикрывая ладошкой лицо, проговорила Лиска. «А эти испарения не ядовиты?» «Черт его знает, на всякий случай надо бы повязку народ сделать. Эва, хватай пару трупов, будем их в качестве топлива по дороге использовать. Не уверен, что при таком раскладе на нас нападут». «Как будто это минус!» Хмыкнула маг жизни, но без вопросов намотала на кулак несколько хвостов поверженных противников. «Весили они в целом не так много!» Килограмм по семь каждая тварь, так что я тоже прихватил одну. Все же не самое удобное держать пылающий меч. Чтобы он нас же не слепил, приходилось поднимать его над головой. А низкий свод ну ни разу к этому не располагал. Оставив бесполезные попытки сломать решетку, мы двинулись вниз. Крысы жались по углам, прячась от ослепляющего света. Нужно на будущее запомнить, что они с ним не в ладах, и добавить к снаряжению, кроме чешуйчатого доспеха, еще побольше факелов. Да и масло отдельно не помешает. Сжечь парочку рассадников этой заразы тоже вполне неплохой вариант. «Осторожно!» Эва в очередной раз среагировала быстрее меня. Было ли дело в изменившемся вслед за телом сознания, не знаю, но она ткнула пальцем в черный провал за секунду до того, как оттуда выпрыгнула крыса почти человеческого роста. Взмахнув пылающим двуручником, я попытался отогнать тварь, но та с невиданной ловкостью проскочила под мечом и ударила меня снизу в живот. Странного вида белесый кинжал треснул, не в состоянии пробить кольчугу под одеждой и не нанеся сколь-нибудь ощутимого вреда. С угрожающим писком крыса ударила еще раз и с трудом успела отскочить, когда рапира Эвы чуть не проткнула ей бок. «Ловкая тварь!» — выругалась девушка. «И сильная!» «Вот только оружие у них ни к черту!» С облегчением заметил я, разглядывая обломки клинка. «Кажется, они его из костей собственных собратьев делают. Таким железо не пробить». «А им и не надо», — прокомментировала Лиска. «Это в первый раз они не знали, что мы в доспехах. Сейчас же будут метить в шею и лицо». «Черт, логично», — пришлось признать мне. «Давайте пройдем этот участок быстрее». «Как накаркало!» В следующую секунду на нас обрушились мелкие острые камни в перемешку с фекалиями и отбросами. Крысы кидались первым, что попадалось им под лапы, и черт подери, были достаточно хороши в этом. Мне без особых проблем удавалось защитить себя широким клинком, а вот девушкам пришлось спрятаться за мою спину. Ну а самое противное, пожалуй, было то, что, попадая на лезвие двуручника, некоторые комки грязи там и оставались, забивая огонь. Я стряхивал его как мог, но особого эффекта не добился. «Если так продолжится, то минут через пять огонь погаснет. Значит, хорош обороняться, и пора действовать», заметила Лиска. «Сколько их там?» «Штук двадцать, не меньше», ответила Эва, старательно всматриваясь в темноту туннеля. А еще я слышу, как они обходят нас сзади. Только этого не хватало! Прохрипел я, отбивая очередной вонючий снаряд. Назад смысла идти не было, путь перегораживала решетка, а значит только вперед. Лиска, поднимай, бабочек! Эва, прикрой сзади! Попробуем этих гадов разогнать! Не переставая отбивать удары, я ринулся на противников. Несколько крыс тут же списком бросились на утек, другие же продолжали обстрел, прячась за грудами мусора. Но я неумолимо приближался к арке спуска. Стоило подойти на расстояние трех метров, как раздался пронзительный визг, больше напоминающий воинский клич, а спустя мгновение на меня бросилось больше десятка лохматых тварей. Мощным взмахом я буквально смел всех этих гадов, разрубив парочку на лету, а остальных впечатав ударом клинка в стену. Пробиваясь через тела и шкуры врагов, мой двуручник очистился от грязи и, получив новую порцию крови, вспыхнул еще ярче. Не мешкая, не жалея и не останавливаясь, я добил противно пищащую свору быстрыми мощными ударами рассчитывающие застигнуть нас врасплох твари, сильно просчитались и мгновенно были наказаны уколами рапиры. С десяток тел уже лежало под ногами Эвы, когда я присоединился к побоищу. Защищенные только костяными доспехами и собственной шкурой крысы не могли сопротивляться отличной стали в умелых руках. Они извивались, отпрыгивали, но единственное, что им в результате оставалось, это спасаться бегством. «Гадство! Так и успели цапнуть!» С сожалением пожаловалась маг жизни, встряхивая руку. «У тебя совершенно случайно противоядие против трупного яда не найдется?» «Откуда? А обычные зелья здоровья не помогут? Я же давал тебе парочку!» «Нет, они только быстрее заразу по крови разнесут», — вздохнула Эва. «Ладно, будем надеяться, что мой организм справится с таким испытанием». «Да и в любом случае мы же не собираемся задерживаться здесь надолго!» «Нет, конечно!» Тут же поспешил заверить девушку. «Пара часов максимум!» «Столько я должна продержаться без особых проблем!» Слабо улыбнулась Сева. «Давайте двигаться, пока эти твари отступили!» «Хорошо, тогда за мной!» Ступени, как и пол в общем, оказались завалены нечистотами и кучами отходов. Но в ярко пылающем огне жертвенного мы без проблем спустились ниже, а затем, не останавливаясь, еще глубже. Сразу на третий. Именно здесь, судя по карте, должны были находиться разветвления, ведущие к другим подъемам в подгород. Карта у нас была красивая с точки зрения каллиграфии, но совершенно отвратительная по факту. Переходы не совпадали, повороты пришлось рисовать самим, этим занималась Лиска. По дороге мы наткнулись на пару гнезд, обнесенных чистоколом из костей и черепов, и предпочли обойти их по широкой дуге. Благо, почти всегда такая возможность была. Почти. «Ай!» Раздался громкий девичий вскрик позади. Оборачиваться времени не было, на меня как раз наседало несколько особо откормленных крысолюдов, вооруженных костяными копьями. «Что у вас, Лиска? — крикнул я, не отвлекаясь от сражения. «Это не мы!» — удивленно проговорила Эва. «Это где-то позади!» «Помогите!» Раздался уже гораздо отчетливее жалобный вопль странно знакомого голоса. «Кажется, я его уже слышал, только вот где?» «Черт, потом разберемся! Вначале нужно разделаться с противником!» «Прорываемся на звук!» Крикнул я девушкам, вращая клинок над головой. Пространство здесь было чуть побольше, так что мне удалось бить в полную силу. В несколько взмахов я отогнал на приличное расстояние противников, и мы ринулись обратно к вопящему голосу. Несколько крыс столпились вокруг кучи лохмотьев, из которой регулярно показывалась рука с кинжалом. Когда до нее оставалось не больше пяти метров, один из хвостатых умудрился попасть по запястью взвизгнувшей девушке костью и, схватив длинное металлическое лезвие, ринулся на утек. «Прочь! Прочь пошли!» — взревел я, разрубая ближайшего крысолюда. Кровь хлынула из глубокой раны и тут же впиталась жертвенным почти без остатка. «А ну, вылазь! Некогда мусором притворяться!» так я это неуверенно пропищала миниатюрная дворфийка выглядывая из трепья твою же мать это ведь подручная безгрешного глава 24 какого черта ты тут делаешь подохнуть захотела спросил я уксиулан встряхивая ее за шкирку увидела как вы о решетку бьетесь и решила за вами пройти Пискнула почти по мышиному девушка. «Интересно же, на кой вы забрались сюда?» «Стоп! Ты что, и того, кто замок на решетку повесил, видела?» Поймал я важную мысль. «Ну, он в капюшоне был, высокий, на лице шарф, так что он не разглядела». «Не о том спрашиваешь», — оборвала ее мысль Лиска. «Как ты через решетку пробралась?» «А, так замок-то простенький был», — пожала плечами дворфийка. «Вот и взломала его, почти не глядя!» «Так значит, нам не нужно переться через вражеское логово?» С надеждой спросила Лиссандра. «Не отвлекаемся!» Крикнул я, отбивая очередной камень, который чуть не прервал речь вечно недовольной чернокнижницы навсегда. «Двигайтесь к выходу, я прикрою!» Бешеные твари, увидев, что мы отступаем, бросились в бой с новыми силами. Может, они посчитали, что мы проявляем слабость, и поэтому решили добить? Не знаю уж, что там творилось в их крысиных мозгах, но поймать на клинок безумно атакующего гораздо проще, чем нескольких засевших в обороне. Мне это даже труда не составляло. Одного атакующего, конечно, а не те несколько сотен, которые хлынули на нас со всех сторон. Второй этаж мы пропустили совершенно зря, и теперь оттуда врагов валило чуть ли не больше, чем с третьего. В какой-то момент стало понятно, что просто так нас не отпустят. Огонь жертвенного, который надежно защищал нас на первом уровне, теперь лишь отгонял самых мелких. Среди крыс начали появляться особи во вполне приличных доспехах и с вооружением из железа сердца Учитывая многообразие, сразу понятно, что это не местное производство. Скорее, они украли его на поверхности или сняли с трупов. Последнее было весьма вероятно. На одном из крысиных гигантов, чья голова почти доставала до потолка, я заметил болтающиеся на поясе человеческие и орочьи черепа. «Они завалили выход хламом!» — крикнула Эва, которая пошла по лестнице первой. «Прекрасно!» «Просто, блин, прекрасно!» Я едва успевал отдышаться между атаками. Жертвенный, вдоволь напившись крови, полыхал, как десяток факелов. И это, пожалуй, единственное, что пока спасало меня от близкого знакомства с гигантом, поигрывающим дубиной, сделанной, кажется, из цельного камня. Сколько эта байда весело, я даже предположить не мог. Но то, что на блок такую махину принять не смогу, было весьма однозначно. Ну или это будет последний блок в героической жизни моего двуручного меча. — Что делать будем? — спросила Лиска дрожащим голосом. — Ого, кажись, проняла нашу госпожу-рабыню. Вот только совершенно обоснованно. Количество тварей с каждой секундой только увеличивалось, и кажется, более подходящего момента, чем сейчас, для применения моего нового изобретения, вряд ли нашлось бы. «Держитесь у меня за спиной и не высовывайтесь!» — крикнул я девочкам, загоняя их на лестницу. «Оттянуть пружины!» аккуратно, едва дыша, вложить стеклянные ампулы, лежавшие до этого в железном контейнере, забитом ватой. Не дай бог, разбились бы раньше времени. Надежно зафиксированные тонкими пружинами, они заняли свои места в трубках и теперь готовы были отправиться в свой первый и последний полет. Взяв траекторию поверх крысиных голов, я постарался выцелить здоровяка, прущего позади толпы и гонящего мелюзгу на убой. Стоило убрать в сторону предохранитель, как пружина звонко щелкнула, отправляя капсулу на 20 метров. Пролетев это расстояние за пару секунд, ампула с тихим звоном разбилась, и маслянистая жидкость разлилась по телу здоровяка. «Ну и на кой ли ты это сделал?» — возмутилась Лиссандра. «Умыть его захотел?» «Помолчи хоть секунду!» Не выдержал я. Черт, неужто состав перепутал? Вроде при тесте все правильно было, чуть не сжег лабораторию, когда запаивал заказанные у стекольщика колбы, запихнув их в воду, чтобы не дать проникнуть в состав воздуху. Я уже собирался послать следующую, как с шипением жидкость вспыхнула мгновенно перекидывая пламя на шерсть крысы. Бешеный, полный боли и отчаяния виск заполнил коридоры подземелья. Боец старался сбить пламя, кувыркаясь по полу, однако самовозгорающаяся жидкость была сделана на совесть, и уже через несколько секунд гигант замер, лишь вздрагивая в смертельных конвульсиях. Запах вонючего жареного мяса ударил в ноздри, пробиваясь даже через уже привычные нечистоты. Крысолюди после потери командующего с опаской посмотрели на меня, затем на догорающего гиганта. Жидкость уже давно выгорела, но теперь продолжала гореть шерсть, нагретая первой волной жара. Я выбрал самую крупную особь из оставшихся и выстрелил из своего ампулометателя вновь. В этот раз попасть мне не удалось, крыса в последнюю секунду отскочила в сторону, понимая, чем ей грозит попадание на первый взгляд безопасной стекляшки. Тут же на полу образовалась вспыхнувшая через секунду лужица, и этого оказалось достаточно, чтобы деморализованные противники бросились в рассыпную. Быстро удаляющийся писк заполнил туннели, и мы, наконец, остались одни зажатые между заваленным выходом на второй этаж и просторным третьим. «Ого!» — восхищенно посмотрела на меня Ксиулан. «Это что такое?» «Мое секретное оружие», — уклончиво ответил я, разряжая трубки и пряча ампулы обратно в хранилище. «Можем разобрать баррикады и попробовать пробраться наверх тут или обойти по третьему этажу до другого туннеля. Что предпочитаете?» «Ну его нафиг идти по этим катакомбам!» — поежилась Лиска. «Я за то, чтобы разобрать и подняться тут. Чем быстрее окажемся на поверхности, тем лучше». «Для начала нужно проверить, какая у них толщина», — разумно заметила Эва. Она силой проткнула баррикаду рапирой и попробовала подвигать ей из стороны в сторону, но лишь с усилием сгибала клинок. «Ничего не выйдет». Там больше метров всякого хлама, так что они законопатили нас на совесть. «Можно попробовать прожечь в нем дыру?» — предложил я. «Температуры горения хватит, чтобы воспламенить тряпье и щепки, если они там есть. Но если грязи там больше, боюсь, только зря потратим один из снарядов». «А сколько у тебя еще таких штук?» «Две. Не рассчитывал, что они понадобятся нам так скоро». Я вообще планировал, что здесь их просто оттестирую, а первое применение будет на каком-нибудь из турниров чести против бронированных рыцарей. Да уж, толку от доспехов, если ты горишь изнутри. Вновь поежилась Лиска. Пожалуй, тебе и без знания магии огня нужно дать прозвище пламенного. Слишком часто ты его используешь во всех ситуациях. Или может лучше тебя назвать поджигателем? Не смешно. Мне уже объяснили весь негатив от его применения, но это не значит, что я не могу использовать огонь для собственной пользы. И вообще, хватит трепаться, мы уже поняли, что нужно проходить здесь, так что давайте не будем останавливаться, иначе наше путешествие может сильно затянуться, а это противопоказано. его уже покусали, что будет, если и до остальных доберутся? Как я успел среагировать? Черт его знает». Просто меч сам дернулся в сторону, и короткий дротик, который должен был вонзиться мне в шею, ушел в стену. Вот только противника я не видел совершенно. Даже используя вживленный гроасом глаз, я не смог разглядеть никакого тепла или отблеска в темных коридорах. Кто бы это ни был, он прекрасно прятался и скрывал свое присутствие. «Эва, видишь врага? Стрела прилетела из того коридора!» Указал я примерное направление. «Черт бы меня подрал, но нет! Если там он и есть, то я не чувствую даже дыхания!» «Плохо! Ладно, держитесь за мной! Будем надеяться, моя способность сработает еще раз!» Медленно выдвинувшись вперед, мы постоянно были на стороже. Я заслонял собой и огненным мечом, постепенно теряющим пламя девушек. Эва, которая становилась хуже с каждой минутой, все еще держалась, пытаясь прикрыть фланги, а Лиска и Ксиулан оставались в центре. Смещаясь, мы прошли несколько сотен метров туда, где должен был стоять второй переход на поверхность. Но то ли лимит везения на сегодня был исчерпан, то ли составителю этой карты нужно было свернуть голову. Вместо лестницы оказалась глухая каменная кладка из таких валунов, что сдвинуть их даже думать нечего. «Заперты», — слабо проговорила Эва. «Черт, я, конечно, мечтала погибнуть в бою, но не так глупо и не столь молодой. Это должен был быть дракон или дикий демон, а не паршивая крыса. Рано сдаешься, у нас еще есть все шансы выжить». Подбодрил я девушку, прекрасно понимая, что если мы в ближайшее время не выберемся, она, скорее всего, умрет. Лиска, твои бабочки видят в темноте?» «Конечно, они же демоны», — пожала плечами чернокнижница. «Но их у меня всего пять, и цвета они различать не умеют. Что ты хочешь?» «Нам нужна разведка. Срочно! Ты посылай всех своих по коридорам, а я попробую управиться с пауками». Выделив все пять призванных существ, я отдал команду на движение, выбрав по наитию точки в разных направлениях. Питомцы Лиссандры также разлетелись, и теперь нам оставалось только ждать, надеясь, что один из них набредет на выход или туннель наверх. «Ой!» — вскрикнула Лиска минуты через две после отправки демонов. «Не томи, что-то нашла?» Чуть не набросился я на девушку все были в напряжении, и ее ой было совершенно не к месту. «В том-то и дело, не знаю, как это описать, там...» Она показала в один из туннелей. «Нечто огромное, холодное и склизкое, но кажется живое, и крысы, эти твари, выманивают его в нашу сторону».